Глава 18. Эл ударил первым. Он рассек прыгнувшего на него вампира пополам, и тот рухнул на пол, извиваясь и покрываясь предсмертной зеленью. Рат и Леина выпустили еще по стреле, а затем бросили луки и схватились за мечи, которые отыскались в ратуше. Тагор с неописуемой скоростью растратил свои ножи, завалив пол пылающего пятачка грудой разлагающихся тел, а затем подхватил тяжелый боевой топор со слегка изогнутой рукоятью и ринулся туда, где стоял демоноборец, крошивший упырей мечом. Однако на сферату было слишком много, они напирали со всех сторон, орудуя смертоносными когтями. У Ирда уже сочилась из плеча кровь, Жрец был ранен в ногу, Лиина едва не укусили, в последний момент Тагор успел опустить свой топор на шею повалившего ее упыря, едва при этом не зарубив саму девушку. Обычное оружие было бессильно против вампиров, если только не сносить им головы. «Огонь, через который они проходят, чтобы добраться до нас, ослабляет их!» — крикнул Эл, подрубая ноги очередному клыкастому противнику и добивая его ударом сердца. Его меч рассекал плоть на сферату, как масло. Демоноборец, нараспев, начал произносить заклинания, и вокруг его запястий закружились вихри бледно-голубого света. Вампиры тревожно заголосили, но натиска не ослабили. Тагор едва успевал отражать обрушившиеся на них с Элом Атаки. Последний заметил, как в проеме окна появился дорон с усмешкой наблюдавший за происходящим. За его спиной плыла полная луна отчего тело вампира казалось матовым и призрачным. Легионер выбросил вперед руки и выкрикнул последнее слово заклинания. В тот же миг свет, скопившийся вокруг его предплечий, потек по мечу и, срываясь с острия последнего, полился во все стороны, ослепляя завопивших от ужаса Носферату и выжигая на их коже магические знаки. Когда комната заполнилась едким зеленоватым дымом, твари, толкая друг друга, бросились к окнам. Дарон встал во весь рост, мысленно приказывая своим слугам продолжать атаки, но в это время луч света, исходящий от меча, скользнул по его груди и выбросил из комнаты в лунную ночь. Жгучая боль затмила на несколько мгновений разум вампира, глаза заволокло черной пеленой. Дарон ударился спиной о стоящей посередине площади памятника и рухнул на землю. Он очнулся всего через мгновение. Из окон первого этажа ратуши лился голубой свет, буквально преследовавший разлетавшихся во все стороны летучих мышей и разбегавшихся вампиров. Дарон еще раз попытался сосредоточить волю и повторить приказ атаковать, но не смог. Покрытая черной сажей грудь нестерпимо болела и не желала регенерироваться. Луч света оставил на ней какой-то магический знак, отнимавший у вампира силы. Дарон поднялся на ноги и, расправив руки, слегка взмахнул ими. Тотчас за спиной у него развернулись огромные перепончатые крылья. Изрыгая проклятие, вампир исчез в усыпанном звездами небе. — Что это было? — тяжело дыша спросил Тагор. «Магия — Магия, — ответила за Элла Лина. Некроман кивнул. — Меня научили этому в землях зитов. Энергия накапливается при помощи определенных артефактов. С этими словами легионер отвернул край плаща, продемонстрировав связку сложных приспособлений на поясе. Затем она преобразовывается в свет. «Я слышал, на Востоке используют энергию Ци», — заметил, разглядывая артефакты Рад. «Это она и есть», — кивнул Эл. Он не стал уточнять, что собранные Ци — не его, а тех, кого ему приходилось убивать в странствиях, людей, перешедших легионеру дорогу. Снежить и взять в этом плане было нечего. Для тварей, порожденных звездой, существовала магия символов и зеленого дыма, магия смерти. Силой Циник некромант пользовался очень редко, экономил ресурс. «Научишь меня?» — спросила Лина. Эл отрицательно покачал головой. Девушка хотела начать уговаривать, но промолчала, почувствовав, что это будет бесполезно. Утром демоноборец и его спутники собрали все, что могло им понадобиться в дороге. Сели на лошадей и, покинув Ортодос, двинулись на северо-запад в направлении Карилласа. Было тихо, солнце едва поднялось над верхушками темных мохнатых сосен. Его розовые лучи играли на багряных листьях, кленов, и все вокруг казалось окрашенным кровью. Скорее всего, события прошлой ночи внушили путникам подобные мысли, а вовсе не рассветные краски дневного светила. Но на душе у них было скверно, тем более что с востока медленно наползали свинцовые тучи, и к вечеру, скорее всего, должен был зарядить дождь. Целый день Эл и его спутники ехали по дороге, лишь однажды остановившись, чтобы пообедать. А вечером разразилась настоящая гроза сверкали молнии, на короткие мгновения освещая все вокруг и придавая и без того мрачному лесу зловещее очертания. Путники спрятались в небольшой пещере, вымытой ключом в земляном холме. стриноженные лошади время от времени ржали, задевая хвостами сидевших вокруг небольшого костра людей. Гор недовольно сопел, свернувшись в темном углу. Из мрака пещера временами сверкали его глаза ящера. Эл размышлял. Тот, кто послал сферату по их следу, должен обладать огромной властью, чтобы заставить свободных вампиров подчиняться себе. Впрочем, кто знает, может, они действительно служили ему по собственной воле, как утверждал Дарон. «Мне непонятно», — подал голос Ирт, — «почему вампиры разлагались от наших ударов?» Я считал, что тело на Сферату сохраняется, даже если пронзить ему сердце и отрубить голову. — Все зависит от древности вампира, — ответил демоноборец. Напавшие на нас слуги Дарона были обращены совсем недавно и не успели набраться сил. Молодые упыри часто разлагаются. Путники снова замолчали. — Пора спать, — сказал наконец Эл, поплотнее закутываясь в плащ. — Нам рано вставать. Никто не возразил, и друзья начали укладываться, стараясь устроиться поудобнее. Ирт вызывался дежурить первым. Ему не хотелось спать, в голову лезли мысли, воспоминания, страхи. Он счел, что будет лучше побыть с ними наедине и попытаться понять, что делать дальше. Эл не спал, а только делал вид, чтобы не слишком сильно смущать спутников, которые и без того подозрительно косились на него во время трапез что он регулярно пропускал. На самом деле, завернувшийся в плащ легионер наблюдал за Ирдом и слушал ночные звуки. Утром отряд собрался и продолжил путь на северо-запад Вайтандара. Лес становился все реже, а сухая ломкая трава временами доходила до пояса и тихо шелестела, опадая под копытами лошадей и лапами гора. По правую руку показались... Пологие холмы, поросшие колючим кустарником, с мелкими темно-фиолетовыми листьями, подернутыми бордовым цветом. Дыханием осени. Небольшое озеро, больше напоминающее пруд, возникло в усеянной обломками известняка долине. Неяркое солнце отражалось в нем, похожее на расплавленную золотую монету. Свернув с дороги, путники напоили лошадей и двинулись дальше. Чтобы сократить путь, они решили пробираться напрямик через болото и леса.